«Ешь, пей, веселись!» Но Бог сказал ему, «Безумный! Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21. Притча о безумном богаче рассказана Христом в контексте разговора о чисто материальных ценностях. Но мне кажется, ее можно приложить и к тем, кто пытается богатеть и наполнить сокровищницы духовно, чтобы затем спокойно почивать на лаврах. Человек, уверенный, что его духовные амбары полны, и ему можно расслабиться, рискует не меньше, чем банальный сребролюбец. Дух Божий не любит духа захомячивания и присваивания. Как только человек говорит себе, что достаточно духовен и над своими сокровищами сам властен, Он сам обнажает свою нищету, незаметную для него самого. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стих 17. Здесь нужно уточнить, что само по себе собирание богатства не было грехом. богач. Не из-за того умирает, что позволил себе порадоваться полным амбаром. Его смерть – это не наказание. Просто пришло его время, а он к нему готов не был. С духовными богатствами несколько иначе. Именно мысль, что ты уже достаточно духовно богат и твои закрома набиты под завязку, обнажает твою невидимую для тебя духовную нищету. И с этой стороны интересно взглянуть на тех, кто, по словам Христа, блажен на нищих духом. Духовная нищета, мне кажется, четкая и довольно непростое переживание, что у тебя ничего вечного нет. Ты ничего не можешь своей волей и совсем удержать для себя. Дух, точно вода, льющаяся через тебя, как сквозь пальцы или через сито. Ты не можешь схватить, удержать. Ты, как нищий, никогда не можешь быть уверен, что и в следующий миг будет глоток, чтобы напиться. Есть только надежда, что тебе не дадут умереть от жажды. Ты как нищий живешь по милости дающего, что он дает, то у тебя и есть, и больше ничего. Жизнь в Его милости и есть царствие небесное. При этом нищета духом не противоречит собиранию духовных сокровищ и обладанию ими. Христос об этом говорит: собирайте себе сокровища на небе, где не моль не ржа, не истребляют, и где воры, не подкапывают и не крадут». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 20. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Евангелие от Луки, глава 12, стих 34. И так далее. Любопытно, что в духовном смысле нищета не является антонимом обладания и богатства. Возможно, духовная нищета – Это акцент на просьбе и принятии от Бога. Нищий не в смысле не имеющий, но просящий. Может быть, духовная нищета – понятие, подходящее только для этой жизни и ее текущих духовных нужд. У тебя есть то, что дает тебе Бог. И, как с манной, он дает достаточно, но не для того, чтобы собирать впрок, являя недоверие, что завтра он снова даст.